Филипп громко рассмеялся. Вот и Руфь всегда говорит, будь я мужчиной. Неужели все девушки хотят изменить своей половине рода человеческого? Нет, возразила Алиса, мы только хотим изменить другую половину рода человеческого. Мы хотим, чтобы изменилось большинство молодых людей, а то их совсем не заботят вещи, о которых им следовало бы заботиться. Ну, смиренно сказал Филипп, кое-что меня все же заботит. Например, вы и Руфь. Может быть, мне не следует о вас заботиться? Может быть, я должен думать только о Конгрессе и обо всяких высоких материях? Не дурите, Филипп. Вчера я получила от Руфи письмо. Можно мне почитать? Нет, конечно. Но я боюсь, что она слишком много работает, да еще очень тревожится за отца. И это плохо на ней отражается. Как по-вашему, Алиса, спросил Филипп, движимый одним из тех эгоистических помыслов, которые нередко уживаются с самой неподдельной любовью. Руфь и правда охотнее станет врачом, чем чем выйдет замуж. — Вы просто слепы, Филипп, — воскликнула Алиса. Встала и шагнула к двери. Она говорила поспешно, словно против воли. — Ради вас Руфь, не задумываясь, даст отрубить себе правую руку. Филипп не заметил, что щеки Алисы залила краска, и голос дрожит. Он думал только о чудесных словах, которые услышал от нее. И бедная девушка, верная своей привязанности и к нему, и к Руфи, убежала в свою комнатку, заперлась там, бросилась на кровать и зарыдала так, словно сердце ее разрывалось. А потом начала молиться, чтобы отец небесный дал ей силы. А немного погодя успокоилась, встала, открыла ящик стола и достала из потайного уголка пожелтевший от времени листок бумаги. К нему был приколот засушенный листок, четверолистник клевера, тоже выцветший и пожелтевший. Алиса долго смотрела на этот наивный сувенир. Под листком было написано старательным почерком школьницы. Филипп. Июнь 1860. Сквайр Монтегю от души одобрил предложение Филиппа. Лучше было бы ему начать изучать право сразу же по окончании колледжа, но и сейчас не поздно. А кроме того, теперь он уже немного знает жизнь и людей. Но что же, спросил Сквайр, вы, значит, хотите бросить свою землю в Пенсильвании? Этот кусок земли казался ему, юристу-фермеру, жителю Новой Англии, огромным богатством. Там ведь прекрасный лес и железная дорога совсем рядом. Сейчас я никак не могу использовать эту землю. Придется ждать лучших дней. А какие у вас основания предполагать, что там есть уголь? Мнение самого знающего геолога, с каким я имел возможность посоветоваться, и мои собственные наблюдения над этим краем. И потом, мы ведь уже нашли небольшие пласты. Я уверен, уголь там есть. Когда-нибудь я его найду. Это я знаю твердо. Только бы мне сохранить эту землю до тех пор, пока у меня... Будет достаточно денег, чтобы сделать еще одну попытку. Филипп достал из кармана карту района с залежами угля и стал показывать. Вот Иллионская гора, вот здесь он начал рыть штольню. Разве не похоже, что здесь есть уголь? Да, похоже на то, согласился Сквайр, очень заинтересованный. Нередко мирный сельский житель больше увлекается таким рискованным предприятием, чем делец. По опыту знающий, что слишком многое зависит от случая. Просто поразительно, сколько священников Новой Англии в пору нефтяной лихорадки рискнули вложить свои сбережения в нефть. Говорят, маклеры с Уолл-стрит заключают массу мелких сделок по поручению провинциального духовенства, движимого, без сомнения, похвальным желанием облагородить нью-йоркскую биржу. Мне кажется, риск не так уж велик. Подумав, сказал Сквайр, один лес стоит больше, чем закладная. А если там есть еще и залежи уля, так это целое состояние. Хотите весной сделать еще попытку, Фил? Хочет ли он? Если бы получить хоть небольшую поддержку, он сам возьмется за кирку и тачку и будет питаться одним черстым хлебом. Только дайте ему еще раз попробовать. Вот как случилось, что осторожный старый Сквайр Монтегю Был вовлечен в рискованную затею нашего молодого героя, и покой его безмятежной старости нарушили тревоги и надежды на неслыханную удачу. «Разумеется, я этого хочу только ради мальчика», — говорил он. «Старику не чужды были человеческие слабости. Рано или поздно он должен был, как и всякий другой, попытать счастье». Должно быть, женщины от природы лишены предприимчивости. Потому-то они и не увлекаются, как мужчины, биржевыми спекуляциями и поисками ценных скопаемых. Только безнравственная женщина способна втянуться в какую бы то ни было азартную игру. И Алиса, и Руфь не слишком радовались тому, что Филипп вновь принимается за поиски угля. Но Филипп ликовал. Он писал руфи такие письма, как будто богатство уже у него в руках а давящая тяжесть, нависшая над домом Болтонов, уже погребена в недрах угольной шахты. К весне он приехал в Филадельфию с вполне созревшим планом нового наступления. Ничто не могло устоять перед его восторженной верой в успех. «Филипп приехал, Филипп приехал!» – кричали дети, словно в дом опять вошла большая радость. И эти слова, как припев, звучали в сердце Руфи когда она отправлялась в утомительный больничный обход, а мистер Болтон, глядя на энергичное лицо Филиппа и слушая его веселый бодрый голос, впервые за долгие месяцы почувствовал, что мужество возвращается к нему. Руфь теперь окончательно отвоевала себе свободу действий, и не Филиппу было вступать с ней в спор, ведь ее решимость и трудолюбие уже принесли плоды а он еще неизвестно, когда добьется удачи. Руфь была как никогда уверена в своей правоте и в том, что она может сама о себе позаботиться. И, пожалуй, за работой она не слишком прислушивалась к тайному голосу, что негромко пел внутри, радуя девище сердце. Филипп приехал. «Хорошо сделали, что приехали», — сказала она Филиппу. «Я рада за папу». Вы ведь знаете, как папа на вас надеется. Папа думает, что женщине долго не выдержать, прибавила она с той особенной улыбкой, которая всегда несколько озадачивала Филиппа. А вы не устаете иногда от этого постоянного напряжения? Спросил Филипп. Устаю? Ну, я думаю, все устают. Но это чудесно быть врачом. А вы хотели бы, чтобы я тоже надеялась не только на себя, Филипп? Да, пожалуй, сказал Филипп. «Нащупывая почву, можно ли высказать то, что у него на душе?» «Ну, а вот сейчас на что я должна надеяться?» Спросила Руфь, не без язвительности, как показалось Филиппу. Конечно, на «он не договорил, вдруг подумав, что при настоящем положении дел он слишком ненадежная опора для кого бы то ни было, и что эта девушка уж во всяком случае столь же независимый и самостоятельный человек, как он». — Я не то хотел сказать, — начал он снова, — но я люблю вас, вот и все. Неужели я для вас ничто? Филипп глядел почти с вызовом, как будто его слова должны были смести все хитроумные условности, бог весь почему, обязательные между мужчиной и женщиной. Быть может, Руфь поняла это. Быть может, она поняла, что не следует заходить слишком далеко в своей теории о равенстве сил, которое должно предшествовать союзу двух сердец. Быть может, порою она чувствовала себя слабой, и, в конце концов, ей очень не хватало ласкового сочувствия и нежной заботы Филиппа. Что бы ни было тому причиной, загадка, старая как мир, она просто посмотрела на Филиппа и тихо сказала «Вы для меня все». Филипп порывисто сжал ее руки в своих и заглянул ей в глаза, а Руфь упивалась лучившейся в его взгляде нежностью, которой так жаждет женское сердце. «Филипп, иди сюда!» громко позвал маленький Эли, распахивая дверь настежь. И Руфь убежала к себе, и опять ее сердце пело. На этот раз громко, словно готовая разорваться от счастья. Филипп приехал. Вечером Филипп получил телеграмму от Гарри. Суд начинается завтра.